Глава 53. Вероника. Остров Медальон. 2 1/2 недели спустя. Я здорова как бык, но всему есть предел. И мое физическое здоровье не исключение. Я, наконец-то, перестала разыгрывать драму и дала себе как следует восстановиться. Мое, на мой скромный взгляд, прекрасно справляющееся с разными испытаниями здоровье, помогло мне добиться своего здоровья. Мы пропустили корабль, который должен был доставить нас на материк. Патрик задержался здесь намного дольше, чем планировал. Этого хватило не только для того, чтобы он смог продемонстрировать своё умение починить какую угодно технику, но и для того, чтобы они истерии Успели по уши друг в друга влюбиться в самом дурацком и старомодном смысле этого слова. Я выздоровела во второй раз уже не столь чудесным образом. Я несколько раз прогуливалась до колонии вместе с учеными Патриком и Пипом за эти две недели. Я испытываю одновременно радость. И горечь, когда вижу, как прекрасно мой птенчик ладит с другими пингвинами. Может, мне только кажется, но я готова поклясться, что теперь он смотрит на нас иначе, будто пытаясь понять, являемся ли мы крупными неуклюжими пингвинами с необычными чертами. Все этим цыппенгвинов подросли и социализировались. Шумная общественная жизнь на острове Медальон идёт своим чередом. Это заставляет меня осознать, что мне довелось немало узнать о жизни в обществе с тех пор, как я приехала сюда. И я, Вероника Макриди, учусь выживать. как и пингвины, несмотря на то, какими суровыми порой могут быть обстоятельства. Однако я вынуждена смириться с тем, что всё может идти чередом и без моего вмешательства. Поэтому сегодня утром я осталась в исследовательском центре, чтобы хорошенько разобраться со своими делами. Мои мысли снова возвращаются к дому, баллахеям, что на противоположном конце света. Здесь кажется, что дом это иллюзия, давно забытый сон, в то время как дикая природа Антарктиды единственная существующая реальность. Скоро всё будет совсем наоборот. Я вернусь к моей скучной размеренной жизни. Я буду красиво расставлять цветы на обеденном столе. Закажу новые кусты из садоводческого каталога и буду корпеть над кроссвордами в телеграф. Пройдусь вдоль берега со своей тростью, сумкой и щипцами для мусора, и мне не придётся надевать термобельё и унты. Буду обсуждать цейлин, пыль и пауков. И всё же, некоторые вещи уже никогда не станут прежними. Мне повезло провести время в компании тысячи пингвинов, чью жизнерадостность нужно обязательно увидеть собственными глазами, чтобы понять до конца. Я жила с тремя учёными в самой южной точке нашей планеты и наблюдала за тем, как они работают. Но что ещё более удивительно, я начала делиться своими мыслями и чувствами с новообретённым внуком и получаю от этого огромное удовольствие. Кроме того, У меня была стычка с птенцом пингвина, и я смогла дважды победить смерть по крайней мере на время. Такие вещи меняют женщину. Даже если эта женщина уже очень старая и сварливая, такая как я. Скоро должен вернуться Патрик. Он сказал: что придёт раньше остальных, чтобы приготовить обед. Судя по всему, это будет тушёное мясо. Я слышу, как он входит в дом и готовлюсь. Едва он снимает пальто и ботинки, как я сразу же затеваю разговор, к которому готовилась последние 6 часов. Я должна сказать всё, что нужно. прежде чем успею что-то забыть. Патрик, я полагаю, мы уже слишком долго злоупотребляем гостеприимством наших учёных. Скоро мы вернёмся на родину. Думаю, ты уже соскучился по Болтану. Он опускается в кресло. Ну, я э и, и да и нет. Трудно сказать. Я не собираюсь ходить вокруг да около. Мне надо знать наверняка. Трудно? Да. Понимаю. А ты тут случайно не причём? Патрик, судя по всему, хорошенько взвесил все за и против. Затем сделал глубокий вдох и медленный выдох. Причём признался он: "Так я и думала. Веронику Макриди так просто не проведёшь. Я, может, и старая перечница, но я помню, что такое любить. А ещё я прекрасно помню Что такое расставаться? Тебе не удастся увести эту девушку от её пингвинов, говорю я. Тот я не собираюсь ничего скрывать, Патрик должен это понять. Это её страсть, её жизнь, её призвание. Даже если у тебя получится увести её, в конце концов она тебя просто возненавидит за это. Патрик неуверенно пожимает плечами. Да, наверное. Я пристально смотрю на него. Я начинаю понимать, как работает его мозг. Мне нужно преподнести ему новости так, чтобы не показалось, будто я решила всё за него. Подумай, Патрик, призываю я. Подумай. Всё не обязательно должно заканчиваться вот так. Есть другой выход. Если он додумается до него сам, я буду знать, что он настроен серьёзно. Какой? Остаться здесь? Он с несчастным видом качает головой. Как будто мне позволят это сделать. Они не станут, они не могут. Патрик совершенно не осознаёт свои сильные стороны. Им нравится, как ты готовишь, подмечаю я. И ты мог бы починить им генератор. Ты много умеешь делать руками. А здесь это очень важно. Ты мне сказал, что принаровился взвешивать пингвинов. К тому же, ты очень поднаторел в пингвиноведении, пока читал эту энциклопедию. Его брови медленно поднимаются вверх, пока я всё это говорю. Я продолжаю с ещё большим энтузиазмом. Дополнительный человек с такими навыками Может быть, край не полен здесь. И, конечно же, в полевом центре найдётся место для ещё одного сотрудника, если бы только на тебя выделили дополнительное финансирование. Или, может быть, кто-то согласился бы быть твоим личным спонсором. Брови Патрика поднялись так высоко, как это только возможно. Что ты хочешь сказать, бабуля? Я прочищаю горло. И осторожно выбираю слова. Ну, учитывая тот факт, что учёным пришлось повозиться со мной намного дольше, чем планировалось, да ещё и в таких трудных обстоятельствах, я чувствую, что помимо финансирования всего проекта, «Мне хотелось бы также выделить средства на содержание еще одного исследователя!» Он подскакивает в кресле. «Ты и правда могла бы сделать это?» Сейчас он напоминает мне эту большую подпрыгивающую от восторга собаку, которой показали любимую игрушку. «Только при одном условии!» Если дополнительным исследователем будешь ты, ты бы хотел остаться здесь, если бы я это сделала. Он бросается ко мне и заключает в объятие. Это происходит уже во второй раз. В его глазах я превратилась из сварливой старухи в ангела, сошедшего с небес. «Патрик, умоляю тебя, прекрати все это!» Он послушно отступает. Я достаю носовой платок и промокаю уголки глаз. Снова они меня подводят. Патрик же тем временем начал осознавать, на что согласился. Он снова опускается в кресло. Теперь он выглядит как... удручённым, как собаку, у которой забрали любимую игрушку. Бабуля, ты самая лучшая. Как ты смогла всё придумать? Ты совершенно потрясающая. Но ничего не получится. У них здесь свой закрытый клуб. Они ведь настоящие учёные, а я просто бездарь. Даже если ты им заплатишь, они ни за что не позволят мне остаться. Я аккуратно складываю носовой платок, кладу его обратно в сумочку. Думаю, тебе стоит знать, что они уже позволили. Позволили? Что ты имеешь в виду? Типа, они уже согласились, чтобы я остался? Я киваю в знак согласия. Ты что, говорила с Дитрихом? «Да, он считает это замечательная мысль». «Правда?» Он снова радуется, как пёс, восторженно виляет хвостом. Но тут к нему приходит новое осознание, и он снова грустнеет. «Но Майк-то точно не согласится. Он терпеть меня не может». «Всё как раз наоборот, Патрик». Я и с ним уже посоветовалась. Он целиком поддерживает твою кандидатуру и больше всех просил, чтобы мы уговорили тебя остаться здесь в полевом центре. Тут мне пришлось слегка приукрасить. Патрику не обязательно знать, что нам с Дитрихом пришлось долго уговаривать Майка. Я жду, пока он задаст главный вопрос. Долго ждать не приходится. А Терри? Ты... Совсем скоро она станет тут главной. Ты посоветовалась с ней? Его воображаемый собачий хвост застыл в воздухе. Признаться честно, очень интересно наблюдать за напряжением, тревогой и надеждой, сменяющими друг друга на его лице. Я ещё не рассказала Тери про наш план, отвечаю я. Подумала, что сначала следует убедиться, не против ли все остальные. Ведь она бы наверняка сказала нет только ради того, чтобы никто не подумал, что она действует в личных интересах. А ещё я сперва хотела удостовериться, что ты правда хочешь остаться так сильно, как я ожидала. Я хочу, бабуля, чёрт возьми, ещё как хочу. Всё складывается прекрасно. Бабуля, ты невероятная, я просто не могу поверить. Твой друг из велосипедного магазина справится без тебя. О, Гэф не будет против. Он знает кучу людей, которые могли бы с легкостью занять мое место. Прекрасно. Но я очень обязан ему, — добавляет он, немного подумав, — и буду ужасно по нему скучать. Было бы приятно, если бы он так же упомянул что будет скучать и по мне. Но я просто запрещаю себе питать какие-то иллюзии на этот счет, поэтому сильно удивляюсь, когда он вдруг выдает. — А как же ты, бабуля? Мне бы хотелось проводить с тобой больше времени теперь, когда мы нашли друг друга. — Да, я приятно удивлена. Оно задачи начешет затылок. Ты ведь не думаешь? Ты ведь не собираешься остаться здесь навсегда? Вообще-то такая мысль действительно приходила мне в голову. Но даже у моей эксцентричности есть пределы. Кроме того, я поняла, что в моём возрасте необходим определённый уровень комфорта. Было не просто пережить антарктическое лето. Боюсь представить себе, какой бывает зима на острове Медальон. Я буду лишь спонсором в проекте по защите пингвинов, говорю я Патрику. И вернусь обратно в Шотландию, как и планировала. Когда я приеду навестить тебя, как только окажусь в нужном полушарии, обещает он. И когда это случится, может быть, мы отправимся искать информацию о моём отце. Я киваю в знак согласия. Нам обоим не помешает узнать о нём побольше. Мы сидим молча, перебирая разные варианты у себя в головах. Я обдумала Так мне стоит дальше устроить свою жизнь, говорю я ему, как только проходит достаточно времени, чтобы успеть немного переварить новости. Мне хочется более рационально использовать мой прекрасный дом, чем я делала это раньше. Там бывает довольно одиноко. И не помешало бы наполнить его детским смехом. Как ты думаешь, э, твой друг ГФ с семьёй могли бы иногда приезжать ко мне погостить. Я особенно хотела бы познакомиться с его дочкой Дорой. Хмм, вообще-то её зовут Дейзи. Господи, как можно дать девочке такое не запоминающееся имя. Я раздражённо машу рукой. Дора Дейзи, как бы её ни звали, как ты думаешь, захотелось бы ей приехать погостить у меня. Конечно, ей придётся терпеть моё присутствие, но зато у девочки и её брата будет возможность чем-то себя занять. Бабуля им очень понравится. Вы с Дези точно поладите. Это хоть немного меня утешает. Я с ужасом думаю о неизбежной разлуке со всеми. Попрощаться с Пипом будет сложнее всего, потому что я знаю, что больше никогда его не увижу. Мне не по силам будет совершить ещё одно такое путешествие. А поверьте мне на слово. Любовь к пингвину не имеет границ. Я уверена, что Тери и остальные присмотрят за Пипом, пока это будет возможно, но они не смогут защитить его от всех опасностей, которые ждут его в море. Если повезёт, он даже переживёт меня. Мне сказали, что пингвины могут дожить до 20 лет и даже больше. Команда острова Медальон может встречать его каждый год. И если они увидят его вновь, то обязательно сообщат мне. Но мне следует приготовиться к худшему. Он уже слишком крупный, чтобы стать добычей поморников. Но теперь главная угроза для него морские леопарды. Я должна быть сильной. Может быть, эта Дейзи поможет мне отвлечься. Возможно, я даже расскажу ей что-то о своей жизни. Я начинаю думать, что делиться своими чувствами с другими время от времени не такая уж плохая идея. по крайней мере, когда ты выбираешь правильных людей. Патрик всё ещё сидит, как громом поражённый. Есть ещё одна вещь, которую я хотела с ним обсудить. Что же это за вещь? Она абсолютно вылетела у меня из головы. Это меня крайне расстраивает. Я точно помню, что это было что-то важное.